И безоружные, достойные мотопехотной техники нового регулярного конвоя. И хотя побегов в Осоп лагерях было по числу меньше, чем в ИТЛ, да Осоп лагеря стояли и меньше лет, но эти побеги были жестче, тяжче, необратимей, безнадежней и потому славней.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 а тем временем сносили в шурф сухари, ножи, грелку, украденную из санчасти. В ночь побега, спускаясь в шахту, они порзень заявили бригадиру, что не здоровятся, не могут работать и полежат. Ночью под землей надзирателей нет. Бригадир — вся власть. Но гнуть он должен помягче, потому что и его могут найти с проломленной головой. Беглецы налили воду в грелку, взяли свои запасы и ушли в шурф. Выломали решетку и поползли. Выход оказался близко от вышек, но за зоной. Ушли незамеченными. Из Джесказгана они взяли по пустыне на северо-запад. Днем лежали, шли по ночам. Вода нигде не попадалась им, и через неделю Душечкин уже не хотел вставать. Кудло поднял его надежды, что впереди холмы, за ними может быть вода. Дотащились, но там во впадинах оказалась грязь, а не вода. И Душечкин сказал, я все равно не пойду. Ты запори меня, а кровь мою выпей. Моралисты. Какое решение правильно? У Кудлы тоже круги перед глазами. Ведь Душечкин умрет. Зачем погибать и Кудле? А если вскоре он найдет воду, как он потом всю жизнь будет вспоминать Душечкина? Кудла решил, еще пойду вперед, если до утра вернусь без воды, освобожу его от мук, не погибать двоим.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 Мясо лошади они пекли на кострах, ели долго и шли. А мангельды на Тургае обошли вокруг. Но на большой дороге казахи с попутного грузовика требовали у них документы, угрожали сдать в милицию. Дальше они часто встречали ручейки и озера. Еще кудло поймал и зарезал барана.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 Едва только кудло вышел за хворстом, его увидел лесник и сразу стал стрелять. «Это вы, воры, вы корову украли!» Около землянки нашлись и следы крови. Их повели в село, посадили под замок. Народ кричал, убить их тут же без жалости. Но следователь из района приехал с карточкой всесоюзного розыска и объявил селянам «молодцы!» Вы не воров поймали, а крупных политических бандитов. И все обернулось. Никто больше не кричал. Хозяин коровы, оказалось, что это чечен, принес арестованным хлеба, баранины и еще даже денег, собранных чеченами. Эх, говорил он, да ты бы пришел, сказал, кто ты, я б тебе сам все дал. В этом можно не сомневаться, это по-чеченски. И Кудло заплакал. После ожесточения стольких лет сердце не выдерживает сочувствия. Арестованных отвезли в Кустанай. Там, в железнодорожном КПЗ, не только отобрали для себя всю чеченскую передачу, но вообще не кормили. И корничук не рассказал вам об этом на Конгрессе мира. Перед отправкой на Кустанайском перроне их поставили на колени, руки были закованы назад в наручниках. Так и держали на виду у всех. Если б это было на перроне Москвы, Ленинграда, Киева, любого благополучного города, мимо этого преклоненного, скованного седого старика, как будто с картины Репина, все бы шли, не замечая и не оборачиваясь,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 «Потому что у тебя ведь московская прописка, в Москве магазины хорошие, рисковать нельзя». И еще можно понять 1949 год. Но разве в 1956 было бы иначе? Или разве наши молодые и развитые остановились бы вступиться перед конвоем за седого старика в наручниках и на коленях? Ну, а к мало что было терять». Все там были или заклятые, или подпорченные, или сильные. Они стали стягиваться около арестованных, бросать им махорку, папиросы, хлеб. Кисти Кудлы были закованы за спиной, и он нагнулся откусить хлеба из земли, но конвоир ногой выбил хлеб из его рта. Кудла перекатился, снова подполз откусить. Конвоир отбил хлеб дальше.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 Он едва успел прикрыть свой шашлык караганником, чтобы казах не понял, какого разбора тут еда. Казах подъехал, спросил, кто такой откуда. Степан объяснил, что работал на марганцевом руднике «Джездах». Там работали и вольные, а идет в совхоз, где жена его, километров полтораста отсюда. Казах спросил, как называется тот совхоз. Степан выбрал самое вероятное имени Сталина. «Сын Степей, и скакал бы ты своей дорогой. Чем помешал тебе этот бедняга?» «Нет». Казах грозно сказал, «Твой на турма сидел. Идем со мной». Степан выругался и пошел своей дорогой. Казах ехал рядом, приказывал идти за ним. Потом отскакивал, махал, звал своих Но степь была пустынна. «Сын степей! Ну и покинул бы ты его! Ты видишь, с голой палкой он идет по степи, на сотни верст, без еды, ведь он и так погибнет. Или тебе нужен килограмм чаю?» За эту неделю, живя наравне со змеями, Степан уже привык к шорохам и свистам пустыни. И вдруг он учуял в воздухе новый свист —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 и от какого-то крупного зверя, вроде медведя, уходил в темноте. И однажды так был измучен жаждой, голодом, усталостью, желанием горячего, что решился зайти в одинокую юрту и попросить чего-нибудь. Перед юртой был дворик с саманным забором. И слишком поздно, уже подходя к забору, Степан увидел там двух оседланных лошадей,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 И еще такой же молодой казах с орденами. Их было два брата, бывших фронтовика, сейчас каких-то крупных людей в Алмате, приехавших почтить отца. Из колхоза они взяли две лошади и на них прискакали в юрт. Эти ребята отпробовали войну и потому были людьми. А еще они были очень пьяны, и пьяные благодушие распирало их.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 Тут случился и председатель колхоза, оставь его, мне трактористы во нужны. У кого в деревне документ? День ездили, торговались, выпивали и закусывали, но перед сумерками Степан не выдержал и побежал к лесу, до которого было метров двести. Милиционер уже спроворился, выстрел, второй, пришлось остановиться, связали. Вероятно, след его был потерян и считали погибшим, а солдаты ворски поджидали совсем не его, потому что милиционер был к тому, что подпустить, а в районном МВД перед ним поначалу очень рассыпались, давали чай с бутербродами, курить Казбек, допрашивал его сам начальник. Черт их знают этих шпионов. Завтра в Москву повезут, еще пожалуются. И только на вы. Где же ваш радиопередатчик? «Вы какой разведкой сюда заброшены?» «Разведкой?» — удивлялся Степан. «Я в геолога разведке не работал, я больше на шахтах». Но побег этот кончился хуже, чем бутербродами, и хуже даже, чем поимкой тела. По возвращении в лагерь его били долго и беспощадно. И всем измученный и надломленный Степан упал ниже прежнего своего состояния.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 густо набухли в бестолковом и кровавом побеге, тоже из Джесказгана, тоже летом 1951 года. Шесть беглецов, начиная ночной побег из шахты, убили седьмого, которого они считали стукачом. Затем через шурф они поднялись в степь. Эти шестеро заключенных были люди очень разной масти так что сразу же не захотели вместе и идти. Это было бы правильно, если бы был умный план. Но один из них пошел сразу в поселок Вольных, тут же около лагеря, и постучался в окно своей знакомки. Он не прятаться, думал, у нее, не пережидать под полом или на чердаке. Это было бы очень умно. А провести с ней короткое сладкое время...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 Кто проговорится хоть душе, тому хана. Должен кончить с собой или заколют другие. К этому времени Экибастузская зона уже обнеслась четырехметровым сплошным забором за плотом. Вдоль него шел четырехметровый вспаханный предзонник. Да за забором отмежована была пятнадцатиметровая полоса запретки, кончавшаяся метровой траншеей. Всю эту полосу обороны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 Зато чердак просторный. Поднимать грунт на чердак — это казалось немыслимым. Многие десятки кубометров земли через просматриваемое, проверяемое жилое пространство барака незаметно поднять на чердак, поднимать каждый день, каждый час и еще не просыпать ни щепотки, не оставить же следа. Но когда придумали, как это сделать, ликовали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 Такую секцию, где уже жило несколько из их дюжины, они и облюбовали. Разными приемами, добровольно меняясь и вытесняясь смехом и шутками тех, кто мешал, ты храпишь, а ты много, перетолкнули чужих в другие секции, а своих стянули. Чем больше отделяли режимку от зоны,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 Раньше всего были заказаны и получены ножи, точильные камни. Потом гвозди, шурупы, замазка, цемент, побелка, электрошнур, ролики. Ножами аккуратно перепилили шпунты трех половых досок, сняли один принтус, прижимающий их, вынули гвозди у торцов этих досок близ стены и гвозди, пришивающие их к лаге на середине комнаты.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 В подкопной секции, как и в каждой, была печь. Между нею и стеной оставалось тесное пространство, куда еле втискивался человек. Догадка была в том, что это пространство надо заделать. Передать его из жилого пространства в подкопное. В одной из пустых секций разобрали дочисто, без остатков, одну вагонку. Этими досками забрали проем, Тут же следом обили их дранкой, заштукатурили и под цвет печки побелили. Могла ли служба режима помнить, в какой из двадцати комнатенок барака печь сливается со стеной, а в какой немного отступает? Да и прохлопало исчезновение одной вагонки. Только мокрую штукатурку в первые день-два Мог бы надзор заметить, но для этого надо было обойти печь и переклониться за вагонку. А ведь секция-то образцовая. Но если бы и попались, это еще не был бы провал подкопа. Это была только работа для украшения секции. Постоянно пылящийся проем безобразил ее. Лишь когда штукатурка и побелка высохли,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 Инженер Мутьянов, углубиться до безопасности, но не более чем надо, вести линию кратчайшим путем, определить наилучшее сечение туннеля, всегда знать, где находишься и верно назначить место выхода. Тут и организация смен, копать как можно больше часов в сутки, но не слишком часто сменяясь и всегда безукоризненно полным составом, встречая утреннюю и вечернюю проверки. Тут и рабочая одежда и умывание, нельзя же вымузанному в глине подниматься наверх. Тут и освещение. Как же вести туннель 60 метров в темноте? Потянули проводку в подпол и в туннель, еще сумея ее подключить незаметно. Тут и сигнализация.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 Это, конечно, было бессердечно. Смотреть в пытливое лицо проверенного беглеца и вяло качать головами — все равно, что умной тренированной собаке запрещать вынюхивать дичь. Однако Тенна слишком хорошо знала этих ребят, чтобы поверить в их повальное равнодушие. Все они не могли так дружно испортиться»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 И всегда несколько человек крепко спят, будто ночи им мало. То Васька Брюхин выходит из парашной мокрой. Что с тобой? Да помыться решил. Роют, явно роют. Но где? Почему молчат? Тенно шел к одному, другому, и прикупал их. Неосторожно, ребята, роете, неосторожно. Хорошо, замечаю я, а если бы стукач... Наконец они устроили толковище и решили принять Тенно с достойной четверкой. Ему они предложили обследовать комнату и найти следы. Тенно облазил и обнюхал каждую половицу и стенки и не нашел. К своему восхищению и восхищению всех ребят. Дрожа от радости, полез он под пол работать на себя». Подпольная смена распределялась так. Один лежа долбил землю в забое, другой, скорчись за ним, набивал отрытую землю в специально сшитые небольшие парусиновые мешки, третий ползком же таскал мешки лямками через плечи по туннелю назад, затем подпольем к шахте и по одному цеплял эти мешки за крюк, спущенный с чердака. Четвертый был на чердаке.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 то упругая глина. Самые большие камни приходилось миновать, изгибая тоннель. За 8-10 часов смены проходили не больше 2 метров в длину, а то и меньше метра. Самое тяжелое было нехватка воздуха в туннеле. Кружилась голова, теряли сознание, тошнило. Пришлось решать еще и задачу вентиляции. Вентиляционные отверстия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 Это было метро, лагерное метро. Уже прошел туннель на десятки метров, уже копали за зоной. Над головой бывал ясно слышен топот проходящего развода караула, слышен лай и повизгивание собак. И вдруг, и вдруг однажды после утренней проверки, когда дневная смена еще не опустилась, и